Глава 21. Пришибленный Эдуард Арсеньевич, не чувствуя собственных ног, еле выполз через ворота. Ему нужно было или звонить своему водителю, который бросил шефа в смертельной опасности, либо ждать автобус общественного пользования под номером 27. Вариант с автобусом странным образом показался интересным от того, что Эдуард не мог вспомнить, когда он последний раз ездил на так называемом «дерьмовозе». Про сами дерьмовозы Эдуард был хорошо наслышан, так как в здании Объединённой России неоднократно поднимался вопрос о повышении тарифа за проезд. Да, и название, что стойко вертелось в голове Эдуарда, было обиходным, пожалуй, лишь в кабинетах Объединённой России. Эдуард Арсеньевич решил проехаться в общественном транспорте. Тем более грязный, крашеный, в белый с синим цвет автобус появился на остановке. Правда, нужно было ждать, пока водитель Кавказского происхождения выждет время выезда в соответствии со своим расписанием. А остановка третий разъезд была конечная. и Этот самый двадцать 27 маршрут ходил один раз в час. Хорошо, что Эдуард Арсеньевич не знал тонкостей перевозок, а думал сейчас о стоимости проезда. Интересно, сколько стоит проезд на этом? Наверное, рублей 40 не должно же быть больше. Приняв решение, Эдуард Арсеньевич поглядывал... С недовольством на водителя, который, стоя возле своего автобуса, жадно пихал в рот что-то похожее на чебурек, запивал свою снять мутным кофе в пластиковом стаканчике и громко говорил на своем родном наречии, обращаясь к неизвестно откуда взявшемуся брату-близнецу. Напарник, видимо. Думал Эдуард, и его в этот момент поразила неприятная мысль. Его кожаная сумочка с деньгами, банковскими картами осталась в служебном авто. «Черт!» – вырвалось Эдуарда Арсеньевича слух настолько громко, что на него вылупили сразу две старушки, ожидающие окончания обеда водителя автобуса. Не успел Эдуард как следует обдумать сложившуюся ситуацию, как появился его служебный автомобиль. Черное «Ауди» последней модели робко и осторожно подъехала к нему, а водитель, смотря в землю, выбежал открывать Эдуарду Арсеньевичу дверцу. Мне сказали, что вы в машине Сергея Николаевича. Я и поехал. Они все так рванулись. Я ничего не мог понять. Все перепуталось. Я затем сразу назад, Эдуард Арсеньевич. Лепетал, оправдываясь, молодой парень-водитель, устроенный в гараж всего пару месяцев назад по очень большому блату. Эдуард Арсеньевич хотел как следует оторваться на незадачливом водителе, но видя, как тот жалостливо лопочет, сильно покраснев, что огнем горят кончики его ушей, не стал этого делать, а лишь произнес. — Ладно, поехали, не до тебя. — В Объединенную Россию? — спросил водитель, еще не веря, что так легко отделался. — Да, пока что в Объединенную, — сказал Эдуард Арсеньевич, сильно этим удивив водителя. В течение пяти минут они ехали молча, затем Эдуард Арсеньевич спросил с очень серьезным выражением на лице. — Ты, Вадим, ничего не видел на территории фабрики? Но перед тем, как наши уважаемые представители рванулись уезжать в освоясье, И еще, встретили ли вы Толстозадова по дороге? Я ничего не понял. Вдруг все побежали. Сначала подумал, пожар или взрыв, а ничего не видел. Господина Толстозадова, насколько я помню, никто не подбирал. На дороге не было его, откровенно признался водитель. Странно, хотя как сказать, загадочно произнес Эдуард Арсеньевич. Всю остальную часть пути он думал, как предстанет предочень плохиша. И еще, куда побежал Толстозадов?